над которыми был поставлен воевода Варяжка. Пешее войско, состоящее главным образом из скандинавов. Этими рулил Ярл Сигурд. Еще имелся полутысячный авангардный полк, задачей которого был целевой удар по вражескому штабу. Полк был отдан под начало Богуславу, который лучше всех ориентировался на местности. Самой опасной частью операции было десантирование на Азиатском берегу.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 послушные, обученные, боевые. Да и воины тоже элитные. Никакого ополчения, исключительно профи. По самым оптимистичным прикидкам, шеститысячной армии Владимира противостояло не менее 15 тысячи мятежных ромеев. Эти тоже были не лакомшито, а каленым железом. Прошли суровую школу азиатских войн. Многие со своими братьями-ромеями успели порубиться во время склирового мятежа. Часть на стороне бунтовщика, часть на стороне законного правительства. Словом, даже пехота знала толк в сече. А уж три тысячи конниц, из которых почти треть латные катафракты-стратиоты, могли создать русам очень серьезные проблемы. Немногочисленные святослава-ветераны, присутствующие в армии Владимира, весьма уважительно отзывались о боевых качествах рамейских катафрактов.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 Рамии любят покупать чужую кровь, обращать имперское золото в мертвых воев. Удобный обмен, ведь золото потом вернется обратно, а вои нет. Вот почему Владимир сейчас здесь, на рамейской земле. Сам. Чтоб любому было понятно, великий князь Киевский не торгует кровью своих воинов. За золото, которое будет взято здесь, на земле империи, будет заплачено не кровью Руси, а добрым русским железом.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 Но даже не будь в нашем распоряжении этих, бесспорных, на мой взгляд, фактов, хватило бы обычной логики. Одно дело, когда Владимир отсылает в Византию ставших ненужными чужаков-норманов с соответствующим сопроводительным письмом, а совсем другое – это отправить в Константинополь большую часть, по историческим данным, от 6 до 10 тысяч воинов собственной дружины. Ну никак это не укладывается в психотип князя-воина. «Вывод. Атаковать сходу нельзя. Сначала надо понять, как добиться цели с наименьшими потерями. Или вообще отказаться от прямой атаки, если за нее придется заплатить слишком дорого». «Претить путята!» – кликнул Владимир своих главных воевод, а когда они оказались рядом, распорядился. «Гриди вздеть брони и приготовиться». И тихо. «Сигурд, ты, Ярл, позаботься, чтобы о нас не проведал ни один рамий Они не должны найти нас раньше». «Чем их найдут наши стрелы?» норманский ярл кивнул. «Зачистить территорию проследить, чтобы поблизости от войска не было лишних глаз – несложная задача для викингов, чьей излюбленной формой нападения является внезапная атака». «Ждите!» – велел воеводам великий князь. «Богуслав, ты побывал здесь прошлой ночью. Дай и мне оглядеться Хочу понять, с какой стороны удобнее кушать кабанчика».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 Однако далеко не все войско мятежников укрылось за стенами. Судя по количеству огней, самое меньшее тысяч пять ромеев расположилось снаружи. Расположилось вольготно и безбоязненно, будто охотники на знакомом лугу после удачного полевания. Множество костров разведено, где заблагорассудится. Там же множество людей, явно бездоспешных. Может, расслабившиеся от сознания собственной силы воины.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 «Гляди-ка», отметил Владимир, «а в ворота с закатной стороны нараспашку. Вазы какие-то принимают, еще по дороге катят». «Эх, хороши дороги у Ромеев», — не без зависти проговорил великий князь. «По таким дорогам не ходить, летать можно». «Вот мы и полетим», — усмехнулся Богуслав. «Порушим им праздник». «Думаешь, они там празднуют? И что же?» «Победу хмыкнул Богуслав». Как бы ни мы, конец пришел бы Василевсу Василию. Войско у мятежников крепкое, сами они люди умудренные. А наш император чем прославился? Тем, что булгарам был бит беспощадный, удирал от них, как заяц, бросив войско, обоз и даже собственный шатер со всем содержимым. Да его воя здешние и в грош не ценят. Многие, небось, еще под рукой и анацемистские воевали. Помнят, как падали пред ними булгарские города. А ведь там и наши были бы отца твоего». «Цемисхи великий был воитель», — согласился Владимир. «Удачливому воеводе и дружина добрая». «И варда фока слыхала я воевода добрый». «Но пока ворог жив, победу праздновать рановато». «Как думаешь, Сергеич, хорошую добычу на этом лагере возьмем?» «Давай, княже, сначала лагерь возьмем». «Сам же сказал только что, сначала ворога разбить, а потом будем победу праздновать». Тогда так, — решил Владимир. Главный табун у них с восхода пасется. Его понятки поручу и его А к восходным воротам Сигурдов и Нормана подберутся скрытно. Если не возьмут, то наружу уж точно никого не выпустят, и башни деревянные подожгут. Это дело нехитрое. К тому же часть воев, что в лагере остались, они точно на себя подманят. А мы с восхода прямо по дороге ударим, — подхватил Богуслав. Ворота закрыть они точно не успеют. Пока сообразят, пока вазы уберут. «Не мы, а ты!» — перебил воеводу Владимир. Возьмешь свои семь сотен, хузар Йонаховых, и налетишь. Захватишь ворота, а если внутрь прорвешься, совсем хорошо. Чаю за стенами вряд ли ромеи в бронях тебя будут ждать. А как выбегут навстречу в одних рубахах, тот то хузары их стрелами и побьют. Войдешь тогда в лагерь, как рогатина в сало.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 Стопчем этих, беспечных, чтоб потом в спину не ударили. А ты не торопись, как рой мой, рог мой услышишь. Отсчитай сто ударов сердца и начинай. А тем временем их, понятка, с восхода попугает и коней отобьет. Да Нурман и Сигурдова поднапрут. Возьмем ромеев в кулак, раздавим, как яичко куриное. А теперь уходим. Ночь коротка, нам еще победить надо. И кулеш на завтрак сварить. Великий князь махнул гриде, и русы двинулись к лошадям.